Арс Арканум. Десять сущностей и все, что с ними связано. Число, самосвет, сущность, телесное средоточие, духозаклинательное средоточие, первичный, вторичный, божественный атрибут. 1. Сапфир. Зефир. Вдох, прозрачный газ. Оберегающий. Ез. Воздух, возглавляющий. 2. Дымчатый. Пар. Выдох непрозрачный газ, знающий, нан, кварц дым, туман дающий. три, Рубин, искра, душа пламя, храбрый, чач, послушный. 4. Бриллиант, свечение, глаза, кварц, стекло, любящий, вев, хрусталь исцеляющий. 5. Изумруд, пульпа, волосы древесина, справедливый, пала, растение, мох уверенный. 6. гранат кровь кровь кровь все не творящий шаш жидкости честный 7. циркон тавод липиды все разновидности масла мудрый бетоп осторожный 8. аметист фольга ногти металл непоколебимый как сооружающий девять топас твердь кость скалы камни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 Поток света, звука и различных волновых форм. Трансформация – поток духа заклинания. Транспортация – поток движения и реалматического перехода. Когезия – поток сильного осевого взаимодействия. Напряжение – поток слабого осевого взаимодействия. О создании фабриалей. К настоящему моменту были открыты пять разновидностей фабриалей.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 Увеличители эти фабриали предназначены для усиления чего-либо например, они могут создавать тепло, боль или даже легкий ветерок. они питаются как и все фабриали светом. Похоже лучше всего они работают с силами эмоциями или ощущениями. Так называемые полуосколки из якиведа созданы при помощи подобных фабриалей, прикрепленных к металлическим листам и усиливающих их прочность.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 Связывание половины массы тела с верхом сделало бы его невесомым. В результате многократного применения основного плетения к одному и тому же объекту, объекты или тело человека делались тяжелее в 2-3 и так далее раза, и их начинало тянуть вниз сообразно увеличенной силой. Полное сплетение, связывание предметов. Полное сплетение может показаться очень похожим на основное,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 как она связана с когнитивными и духовными атрибутами. Духозаклинание Искусство духозаклинания является чрезвычайно важным для экономики Рошера, поскольку с его помощью материя напрямую трансформируется посредством изменения ее духовной природы. На Рошере это выполняется через использование устройств, известных как духозаклинатели, и они, в большинстве своем предназначены для превращения камня в зерно, или плоть, применяются для обеспечения мобильных поставок для армий или увеличения местных городских запасов продовольствия. Это позволило королевствам Рошера, где проблемы со свежей водой редки, в ввиду дождей во время Великих Бурь, размещать армии в полевых условиях таким образом, которые немыслимы где-то еще. Но сильнее всего в духозаклинании меня интригует то, что по нему мы можем сделать некоторые выводы о мире в целом, И об инвеституре. Например, для получения определенных результатов требуются конкретные камни. Однако если необходимо создать зерно, то нужно, чтобы ваш духозаклинатель был настроен на соответствующую трансформацию и одновременно содержал в себе один изумруд, а не какой-нибудь другой самосвет. Это создает экономику, основанную на относительной ценности того, что можно создать с помощью самосветов, а не на их редкости. Действительно. Поскольку химические структуры идентичны для всех разновидностей этих самосветов, не считая посторонних примесей, цвет, а не фактическая осевая структура, представляет собой наиболее важный элемент. Не сомневаюсь, вы найдете это значение оттенка довольно интригующим, особенно в контексте его связи с другими формами инвеституры. Эта взаимосвязь должна была существенным образом повлиять на местное наполнение таблицы, приведенной выше. Она не обладает научной ценностью, но тесным образом связана с преданиями, окружающими духа заклинания. Изумруд можно использовать для сотворения еды, и потому он традиционно ассоциируется со схожей сущностью. В самом деле, на Рошере признают существование десяти элементов, нетрадиционных четырех или шестнадцати, в зависимости от местных обыкновений. Любопытно что эти самосветы, похоже, связаны с изначальными способностями духозаклинателей, которые были орденом сияющих рыцарей, но они не кажутся необходимыми для фактического действия инвеституры, когда ее выполняет живой сияющий. Я не знаю, в чем заключается связь, но она подразумевает нечто ценное. Духозаклинатели как устройство – были созданы для того, чтобы имитировать свойства потока духозаклинания или трансформации. Это еще одна механическая имитация того, что ранее было доступно лишь немногим избранным в рамках искусства, связанного с инвеститурой. Первейшими примерами такого явления, коим исполнилось много тысяч лет, могут считаться рошерские клинки чести. Считаю, что это имеет отношение к открытиям, сделанным в скадреале и к обретению аламантии и ферухимии широкого распространения.